После и после. На улице было жарко, но не из-за палящего солнца, хотя от него градус тоже был весьма высок. Тут кипел накал страстей. В роли кипятильника выступал Каз, не сдерживающийся в оборотах. Похоже, на старую обиду наслоилась свежая психологическая травма, а солнышко все это подогревало. В роли разогреваемой среды выступала команда «Док». Который в доступной для восприятия простонародной форме излагалась претензия по угону автотранспорта с вооружением и запасами продовольствия. Еще немного из чайника выбит свисток, и наступит продолжение вчерашней вечеринки. Продолжения не хотелось. Лис поспешил к бывшему компаньону. Каз, заставь их, нам нужно идти. Я с них уже взял компенсацию за украденные». Он положил руку на плечо парня. Тот от неожиданности откинулся влево, уходя с предполагаемой линии атаки и занося кулак для встречного удара. Но узнав, Лиса вовремя успел сдержаться. Не хватало еще получить по кумплу на ровном месте. Да еще от товарища в присутствии любимых бывших коллег. «Как взял компенсацию? Когда?» Слегка офигевая отозвался бывший охранник. Он откровенно не понимал, когда Лис успел стрясти неустойку. Но повествование о встрече с группой ДОК здесь и сейчас в планы Лиса не входило. Вокруг и так собралось достаточно рейдеров, навостривших ушки и бросавших в их сторону заинтересованные взгляды. Остановившийся неподалеку злоба с явным неодобрением осматривал участников этой сцены. «Надеюсь, вы больше никого на тот свет отправлять не собираетесь», — пробасил рядом уже знакомый лису голос. В нем смешались предостережения и настороженность, обернутые в ненавязчивую иронию. «Сегодня моя смена. Хотелось бы, чтобы она прошла тихо и спокойно». «Да и у костоправов благодаря вам сегодня не протолкнуться. Говорят, на сегодня прием окончен, просили очередь не занимать». Лис обернулся и увидел рядом с собой ухмыляющуюся усатую физиономию лома. Боец действительно был в полной экипировке. Наличие автоматического оружия подтверждало слова о том, что он находится при исполнении. Да и расслабленность была чисто показушной, о чем говорил жесткий пристальный взгляд». За ломом, буравя глазами еще не совсем скинувшего градус эмоций Каза, маячили еще двое, тоже при оружии. С одним лис уже был знаком не несостоявшийся старлей сил быстрого реагирования из свежезагрузившегося кластера — омут. Третьего лис не знал. «Лом, ну что ты, мы народ мирный. Направление к костоправам исключительно по настоятельным просьбам выдаем или ввиду оказания неотложной и очень скорой помощи в ней нуждающимся». Эти товарищи настоятельных просьб вроде не изъявляют. Так что искренне желаю вашей бригаде спокойного дежурства». Лис растекся в самой выразительной из своих улыбок и даже показал патрульному белодоне, дескать, чисто все, никаких камней ни в руках, ни за пазухой. Выяснять подоплеку подката к ним патруля было пустым делом. Злоба говорил, что драки в стабе не запрещены, а значит, патрулю до них должно быть фиолетово. Но вклинились же. Лис повернулся к Казу, давая понять, что тема исчерпана. — Поверь, дружище, у нас есть более серьезные вопросы. Пойдем, кое-что обсудить очень просится. Лис увлек за собой ничего не понимающего, еще не до конца остывшего от праведного гнева парня. В гостиницу предпочел не ходить. От мысли о ней в районе лопаток начиналось непонятное шевеление, дающее чувство дискомфорта. Игнорировать его Лис не стал, поэтому направился к ближайшему бару. Облюбовав удаленный столик и заказав по кружке светлого пенного, он поделился сказом последствиями их бурной встречи и выдвинутыми обиженной стороной требованиями. Парень от услышанного начал закипать снова, но когда до него дошла вся безальтернативность ситуации, эмоциональный негатив понизил. Предложение Лиса скинуться на выкуп товарища вообще воспринял с подавленной грустью. Оказалось, что под свое предприятие они слили почти весь жемчуг. Указа Каза осталась только подходящая ему красная жемчужина. Просп вообще отдал все. Лис не понимал, как можно было потратить целое состояние в мире, где почти нет ничего постоянного. А все, что тут есть, не стоит таких вложений. Оказалось, что можно. Его товарищи размахнулись не по-детски. Они выкупили небольшой особнячок с помещением под магазин в зоне проживания местной элиты, куда доступ был далеко не всем смертным. Это обошлось им в три жемчужины Просперо. На остальное заказали оборудование, сам товар для торговли и все необходимое для его доработки. Оружие — товар не из дешевых, и в улее востребовано всегда. По странному стечению обстоятельств загружается его не так много, как хотелось бы. А действительно стоящего вообще мизер. Зачастую его не хватало даже для регулярных воинских формирований стабов потому за контроль над загружающимися армейскими складами и базами между стабами шла жесткая конкуренция. Бейруту в этом плане несколько повезло. Расположение в непосредственной близости от Ближнего Запада давало ряд преимуществ. Ближний Запад не давал никому возможности контролировать свои территории ввиду большой плотности зараженных, но при этом преподносил иногда весьма шикарные сюрпризы, такие как база, на которой прибарахлился лис с товарищами, или как часть клима, Это означало, что кто первый, того и тапки. Первым обычно оказывался Бейрут, контролировавший единственный ближайший проход — ворота. Но в этом был и минус стаба. Техника изнашивалась и выбивалась из строя тварями значительно чаще. А оружие требовалось гораздо убойнее. На это и решил сделать ставку Просперу. Он действительно хорошо знал оружие и выбирал ориентир на потребности и хотелки тех, кто действительно в этом разбирался. Ну и Толстосумов, конечно. Только, по мнению Лиса, эти потребности в разрезе там и тут были двумя большими разницами. Но высказывать это свое мнение он не стал. Что-то остановило. То ли отсутствие желания усугублять ситуацию, то ли вспомнившиеся топ-5 мест, куда с этим самым мнением можно пойти, то ли понимание полезности размахивания кулаками после того, как приключения уже нашли свою задницу. По прикидкам выходило, если Юля согласится отдать свой жемчуг, то у них все равно не хватает на выплату. Казу пришла мысль расторгнуть сделку. Это, конечно, не очень приятно, и пусть даже ударит по самолюбию огромной неустойкой, но товарищ дороже. Лис отговаривать его не стал, хотя что-то подсказывало, что перспектива весьма призрачная. Не для того сделка затевалась. Но почему бы не попробовать? Дверь в обитель местного знахаря была не заперта, и Лис, предварительно постучав, вошел в прихожую. Первым делом взгляд зацепил Юлю, что-то сосредоточенно изучавшую в ноутбуке. Повернувшись на звук, девушка сразу же закрыла крышку компьютера и удивленно уставилась на посетителя. Тень смущения пробежала по лесу знахарки, словно ее застали за чем-то неблаговидным. Лис, понимающий, улыбнулся. «Привет, я на прием, доктор. Примешь?» Прихожая, она же приемная, ничем не походила на помещение для работы с больной клиентурой, И уж тем более рушило классическое представление об обитающих знахарей. Ни тебе кушеток, ни тебе развешенных повсеместно пучков травы и корешков. Некая смесь офиса с зоной релаксации. Рабочий стол в углу, кожаный диван у дальней стены. Рядом тумба с кофемашиной и всем необходимым, чтобы действо по приготовлению и распитию всего напитка было приятно. В центре пара кожаных кресел весьма потертого вида. Но все же не настолько, чтобы окончательно убить их респектабельность. «Может, тебе к Прайсу? Он опытнее и знает больше. Он скоро вернется». Не укрылась от внимания нотка восторженности с легким налетом замешательства в голосе девушки. Лис списал это на скромность и признание превосходства более следующего сведущего коллеги. «Может быть, но потом, если потребуется. Просто поясни, что ты говорила по поводу намешано. Что-то не так? Сама понимаешь, тут лучше знать заранее, от чего ласты склеишь. В улье мелочей не бывает». Фатального я ничего не увидела. Ну, по крайней мере, угрожающего жизни. А так... Юля задумалась, подбирая слова. Все не так. Как объяснить Симбиот взаимодействует с мозгом и адаптируется к новой среде. Есть мнение, что он усиленно влияет на работу эпифиза, так называют шишковидную железу. Считается, что именно она отвечает за работу третьего глаза и экстрасенсорные способности. Я об этом еще там читала, когда к поступлению в мед готовилась. Так вот, симбиот выстраивает оптимальную для него среду обитания, в том числе и систему защиты, встраивая в нее работу железы и корректируя в ней выработку определенных веществ, например, серотонина, но в измененной форме. Известно, что серотонин влияет на регенерацию и продолжительность жизни. Не буду вдаваться в медицинские подробности, тем более, что сама не понимаю принципов этой взаимосвязи. Пока не понимаю. Но я не о том хотела сказать. Просто структура развития умений, как правило, линейная и последовательна. Образно говоря, лучше всего активация проходит в состоянии стресса. Сила эмоционального всплеска определяет качественные характеристики умения, то есть активация умения задает определенный вектор. При отсутствии достаточной эмоциональности и превышении порога энергии паразита умение тоже активируется, но качественные показатели слабые. Отсюда всякие бесполезные умения. Изначально же ассортимент умений и направлений их развития практически безграничен, но существует лишь в зачаточном состоянии. На одновременную множественность нужно очень много энергии. У самого паразита ее не хватает, поэтому горох и жемчуг выступают энергоресурсами. Но я опять не о том. По изначально заданному вектору и происходит развитие, последовательное усиление первоначально активированной ветви. Оно может быть резкое при достаточном количестве энергии но всегда последовательные. Пока умение не достигнет предела, развитие следующего не начнется. Так у всех, так и у тебя. Было. Сейчас не так. Линейная структура у тебя была частично разрушена. Но умение работает. Я несколько раз применял. Задумчиво отозвался лист на монолог знахарки, усиленно массируя зону того самого третьего глаза. Понимание и непонимание тяжело уживались в его сознании. «Иногда казалось, что даже сильнее, чем было. Если структура разрушена, то она не должна работать, или должна работать с перебоями, если я хоть что-то правильно понял». «Все ты правильно понял», — согласилась девушка. «Не должно, но у тебя все никак как у людей. Разрушенные участки компенсированы зачатками других ветвей. «Как это правильнее сказать?» «Я видела однажды сгоревшую проводку автомобиля. Пучок спаянных проводов. Если образно, то очень похоже». Только проводка в том случае отправилась в мусор как нерабочая. Там контакт с другим проводом вызвал короткое замыкание и отказ всей системы. У тебя, как ни странно, вроде работает все. Но как, я не понимаю. Могу только предположить, что такая деформация вполне может вызвать влияние заменителей на распределение основного энергопотока. И во что это выльется, даже предположить невозможно. Это может быть как плюсом, так и существенным минусом. В любом случае, тут я помочь ничем не смогу. Я даже не понимаю, как такое возможно. Прайс, наверное, сможет больше сказать. Но сильно сомневаюсь». Упоминание о сгоревших проводах сколыхнуло память. На поверхность всплыли ощущения, предшествовавшие его возвращению в реальность. Лиса передернула. «Вот и думай теперь, чем обязан такой метаморфозе. Воздействие целительного снадобья, сотворившему в организме ядерный взрыв, Помощь знахаря которую тот обещал оказать посильно. Как говорится, ну, на что хватило? Влияние на организм темноты? Умерщвление, а точнее превращение любой органики в черное стекло, ее тема. Или всему этому вместе? Хотя какая уж теперь разница? С этим просто нужно привыкать жить. С прайсом тогда, наверное, не стоит. Ты и так выдала вагон информации, которую еще переваривать и переваривать. Я не знал о таких нюансах. «Я тоже», — потупила взор девушка. «Об этом вообще мало кто знает. Прайс поделился записями Серго, тот их оставил ему перед уходом. Не все, всего лишь часть, но и этот такой клад, что дороже жемчуга. Кстати, о жемчуге. Скоро у тебя месяц будет, как ты жемчужину принял. Я бы рекомендовала воздержаться от следующего приема. В твоей ситуации даже предположить не могу, во что это может вылиться». «Ну, насчет этого можешь не беспокоиться». Грустно улыбнулся в ответ лис. С жемчугом сейчас напряженка образовалась. Я, собственно, в первую очередь с этим к тебе и пришел. Он поведал девушке о сложившейся с пулеметчиком ситуации. По мере рассказа эмоции на симпатичном личике сменяли одна другую от удивления до порицания, не минуя негодования. Преодолев небольшую заминку на закапывание собственных планов, Юля согласилась расстаться со своей долей сокровищ. Только попросила время на то, чтобы дождаться знахаря, да добраться до жилья, который снимала. «Знаешь, я тебе тоже могу один совет дать на будущее». Уже собираясь уходить, остановился лис. «Если в конфликтной ситуации, как вчера, твой парень говорит «беги», ты не включай обиду, не висни у него на рукаве, не пытайся ничего говорить, просто беги как можно быстрее». «Но я же хотела помочь», — насупившись, буркнула Юля. «Помогла?» Взгляд Лиса, став жестким и колючим, бураил девушку сквозь прищур почти бесцветными глазами, но потом потеплел. «Юльчик, пойми, пока в такой ситуации ты рядом, он связан по рукам и ногам. У него просто нет другого выхода, как влезть в драку, даже если нет шансов на успех. Ну и если, конечно, мужик — это мужик. А каз мужик, потому ему проще сдохнуть, чем отступить в твоем присутствии. Уйдя со сцены, ты обеспечишь наличие выбора». «Во-первых, твой парень не будет оглядываться, проверяя, все ли с тобой в порядке, как и подставляться, прикрывая не себя, а тебя. Ну, а во-вторых, не так позорно будет избежать. На идиота, способного просто так рисковать головой, он не похож. Самолюбие пострадает, конечно, но это не смертельно». «Неожиданная логика», — смущенно произнесла девушка. «Но спорить с ней трудно». В этот момент входная дверь отворилась, и на пороге появился местный знахарь. Невысокого роста, худощавый, но жилистый. Несколько островатое лицо с кавказскими чертами. Цепкий, изучающий взгляд выдавал в нем обладателя интеллекта, до которого некоторым развиваться еще несколько сотен тысяч лет. «Знакомьтесь, это Прайс, знахарь снаба, очень сильный знахарь», — произнесла Юля, и Лис не смог не отметить ноток восхищения и обожания в ее голосе. «А это Лис, человек, который довел нашу группу до стаба. Почти довел». Не прошло мимо ни то, что она не назвала его командиром, ни тень смущения в голосе, будто девушка стеснялась своего пребывания в их группе. Лис ощутил смутный налет жалости, слегка коснувшийся его души. «Не в отношении присутствующих, в отношении Каза». «Наслышан на о ваших подвигах», — улыбнулся Прайс, протягивая руку для приветствия. «И не только на Ближнем Западе. Весь Бейрут обсуждает». Лис, буркнув в ответ что-то из категории «чем бы дитя не тешилось», — поспешил покинуть территорию знахарей. Почему-то к продолжению разговора душа совсем не лежала. Закрывая за собой дверь, он услышал адресованный Юле. «Очень интересный экземпляр. Не знаю, как он таким стал, но я бы не отказался провести на нем несколько тестов». Лис, подавив накатившее желание вернуться и тоже провести парочку тестов в челюсть, все же довел начатые действия до конца. Закрыл за собой дверь». В гостинице его ожидали, точнее, ожидала. Александра сидела на лавочке, безучастно уставившись в сторону улицы, по которой дефилировали праздно шатающиеся или спешащие по делам рейдеры. Девушка не обращала внимания даже на парочку типов, притормозивших неподалеку и пытавшихся изобразить откровенный флирт. Грубо и топорно, но как умели. Все равно их потуги разбивались, о неприступную преступную стену игнора. Лишь завидев лиса, девушка оживилась отстраненность сменилась настороженностью кошки. Такое бывает, когда в мини-тиграх желание получить вкусняшку борется с опасением получить тапком. Парни, заметив изменения в поведении девушки, правильно его расценили. Проследив за направлением взгляда Александры, один взял второго за рукав и бойко потянул прочь. Лис отметил некоторую нервозность в их движениях, но особо в значении не придал. «Привет, поговорить нужно. Тем более ты сам хотел». Намекая на его предложение, в баре начала Александра. Лис вместо приветствия кивнул в ответ, провожая взглядом спешно удаляющуюся парочку. Поведение парней показалось ему немного странным, но чем именно, он так и не понял. Внимание к девушке в мире, где ввиду низкого процента их выживаемости ощущалась определенная нехватка женского пола, дело вполне нормальное. Отказ от претензий ввиду наличия у женского пола партнера или намека на его наличие тоже в рамках определенной модели поведения. Ну, если только не рулит таракан, нахлебавшийся под завязку фенилотиламина. Но тут было что-то еще, оставшееся за гранью понимания. Пока шел от знахаря до гостиницы, он не раз ловил на себе изучающие и оценивающие взгляды, но объяснений им пока не находил. Пока это не вызывало кипиша его системы безопасности. Значит, всему свое время, само проявится. Потому переключил внимание на Александру. Он не заметил признаков трансформации и преобразования симпатичной девушки в человекоподобного монстра, чему открыто удивился. Сашу его вопрос смутил, и она, потупив очи, поведала о том, что всю ночь провела в ожидании наступления последствий своих необдуманных действий. Но то ли прогноз знахарки был не столь точным, то ли организм девушки оказался несколько крепче, чем предполагалось, но превращение в кваза не случилось. Отделалась испугом, хоть и нелегким. Объяснения девушки оказались весьма простыми. Сашу очень тяготил ее дар, точнее, отношение окружающих к нему. Узнав, что при приеме жемчуга возможно развитие другого умения, она решила, что есть шанс обзавестись чем-то более полезным для себя и для отряда. Вот и рискнула. Практически по минному полю пробежала. Но повезло. Лис слушал молча. Параллельно с Александрой у него в голове вели диалог разума и интуиции. Интуиция тихонько нашептывала, давать второй шанс тому, кто однажды подставил тебя под удар, это как вручить еще один патрон, не сумевшему пристрелить тебя с первого раза. Разум же отвечал, никакого первого раза не было. Действия девушки не были направлены на причинение вреда, по крайней мере, Лису уж точно. Драка? Так завязалась она не по ее вине. Исходя из информации, полученной от злобы, поводом для нее могло послужить все, что угодно. Докопаться и до столба при желании можно. Чистая случайность. На это у интуиции контраргументов не нашлось. Разум же продолжал разворачивать свою позицию, настаивая, что дар девушки не был совсем уж бесполезным для команды, особенно в текущем раскладе, и дополнительный ствол лишним быть не может по определению, а пользоваться им Саша умело получше некоторых мужиков. Это он сам видел. И желание девушки остаться в отряде со счетов не скинешь. Если человек решил, что это его, то пятками вперед разворачиваться не станет. А не ошибается только тот. Да не бывает таких. Лис и сам исключением не был. Разум в этот раз победил. Если при всей текущей ситуации Александр решит и дальше оставаться с ними, то отказываться от еще одного бойца он не станет. Хама встретил их в холле гостиницы, настороженно разглядывая. Он пытался сохранить на лице маску веселости и жизнерадостности, но она периодически с него сползала. Странное поведение для сторожила. «Привет, Хама! Мы посидим у тебя в столовой?» Поприветствовал хозяина заведения Лис, прислушиваясь к своим ощущениям. Но ощущения молчали, посапывая сном младенцев где-то в укромных уголках. «Без проблем!» Хама растянул губы в фальшивой улыбки. И когда они уже почти прошли мимо, в спину долетел его настороженный вопрос. «Лис, это правда, что ты раненому Руберу человека скормил?» Такого вопроса Лис не ожидал. Откуда в стабе стало известно об этом случае, гадать особой нужды не было. Вариантов не так уж много. Тем более, что по странной случайности его бывшие коллеги выбрали для остановки эту же гостиницу. Впечатлила даже не скорость распространения информации. Стаб не мегаполис, тут с этим в разы проще. Зацепило то, что о нем самом или о всей его команде наводили справки иначе зачем его бывшим сокомандником давать волю языкам а когда наводят справки правильно когда есть интерес и какой интерес может быть к ним вот тут главное не дать волю буйной фантазии было дело утвердительно кивнул он в ответ растекшись в самые лучезарные улыбки от чего в диссонансе со озвученным текстом его лицо приобрело слегка безумный вид зачем разочаровывать народ «Если уж репутация неадеквата нагнала его и тут, так пусть поработает на благо. Так мы пойдем?» Ошарашенным и положительным ответом владельцу гостиницы не оставалось ничего иного, как кивнуть в знак согласия и продолжать хлопать рыжими ресницами. Лис подмигнул, оторопевший от услышанного девушки, увлекая ее за собой».